Глава 6. Когда молчат пушки. Сообщение о подавлении мятежа в Мехико застало Леонида во время чтения очередного доклада о европейских делах. Там разворачивались весьма интересные события, но пока что глобальных изменений по сравнению с прошлой историей не было. Ставка на ворованные технологии не оправдалась, что у англичан, что у голландцев, Вот и приходится им воевать по старинке. Но вместе с тем есть и некоторые отличия. Франция выжидает и не торопится вмешиваться в этот очередной европейский междуусопчик. Людовик XIV, который Король-Солнце, наконец-то понял, что теперь надо смотреть не только на то, что творится за собственным забором у соседей, а надо поглядывать ещё и на другую сторону улицы, то есть через Атлантику. Поскольку Ушлые тринидацы уж очень явно поддерживали соединённые провинции при весьма прохладном отношении к Англии, поэтому влезanie в войну на стороне Англии чревато неприятными сюрпризами. В Европе вряд ли тринидацы в такую даль не полезут, но вот в своей вотчине как пить дать могут устроить очередную выходку с родни той, что устроили на Тортуге. А рисковать лишиться с таким трудом полученных богатых рынков в Новом свете, король солнца никогда не будет. Вот и вынужден его величество поглядывать на творящиеся рядом с ним изображения и лишь тяжко вздыхать об ускользающих возможностях, малость подправить положение Франции в мировой политике, поставив на место зарвавшихся голландцев. Покажил вы, не получалось. А вот Швеция с дуру влезла в этот конфликт на стороне Англии, как и раньше. Точно так же влезли Дания и Священная Римская империя с многочисленными германскими государствами в кавычках, но на стороне Голландии, так же, как и раньше. А вот Испания, в отличие от прошлой истории, полностью дистанцировалась от этого конфликта, поддерживая недружественный в кавычках к кому-либо, а самый настоящий нейтралитет. Пока про Португалию говорить нечего, её время в мировой политике уже безвозвратно ушло. Остальных можно было вообще не учитывать, поскольку их мнение никого из ведущих европейских игроков не интересовало. В общем и целом ситуация в Европе была пока спокойная с точки зрения Русской Америки, разумеется. И вот теперь Леонид, оторвавшись от доклада с интересом слушал Карпова, лично доставшего хорошие новости, удобно развалившегося в кресле напротив с чашечкой кофе. Закончили всё очень быстро. После нанесения удары с воздуха в районе нашего посольства, уцелевшие революционеры в квычках удрали и подняли панику в городе, поэтому там никто даже не думал оказывать сопротивление. Сводный отряд верных королевских войск без препятствий достиг королевского дворца, айду стал оружие с боеприпасами. В самом городе не было сделано ни одного выстрела. Колум прозагнал всех одним своим видом. Значит, наша идея с постройкой дирижабли оказалась верной. И если не требовать от них невозможного, то в области воздухоплавания мы продвинемся намного дальше, чем было в наше время, пока авиация из коротких штанишек не выберется. Согласен. Честно скажу, не ожидал такого оглушительного успеха, всё же стереотипы давили. Ладно, хрен с ним со стереотипами. Что там сейчас в Мексике происходит? Население единогласно поддержало короля. Может быть, потому что заговорщиков задавили очень быстро, и теперь возникать против это надо совсем не дружить головы. Но факт остаётся фактом. Больше бузить никто не хочет. Некоторых из ключевых фигур мятежников арестовали, но главы успели удрать, и наш заклятый друг епископ Делуна в том числе. рассказывает, что едва увидев голубь в небе, он сразу понял, что дело проиграно. А когда до него дошли сведения о разгроме группы, блокирующей посольство, то не стал испытывать судьбу и сразу ударился в бега. И правильно сделал, иначе мои хлопцы уже бы с ним беседовали по душам. И как была реакция короля на случившееся? Все дворяне, уличённые в заговоре, лишаются дворянского титула, всех постов, если таковые занимали на момент мятежа, а их имущество конфискуется и уходит в казну. Никакие бы заслуги в расчёт не принимаются. После королевского суда разжалованные в кавычках аристократы будут повешены, как обычные разбойники из простолюдинов, а не получат секирбашка как дворяне. Промятежников Из престолюдинов говорить нечего, там церемонится вообще не станут. Кто сумел удрать, тем повезло. Те, кто не сумел, сгоняют на каторги. Но есть один нюанс, на который король согласился с нашей подачей. Какой? У нас после восстания декабристов взошедший на престол император Николай Палч, тот, который первый, сказал очень мудрую фразу, чтобы никто родство в вину не ставил. Это когда началось следствие, были готовы начать грызти всех подряд. То же самое сказал и наш друг, король новый Испании Антонио I, дословно, только в испанском варианте. Разумно, это внесёт раскол в ряды недовольных. А что он говорит по поводу наших дальнейших отношений? Новая Испания обречена на дружбу с нами, король это прекрасно понимает и не возражает, это главное. А в деталях? Ваш светлый ждёт в любое время, чтобы эти самые детали обсудить. Вылететь к нам на Колумбию король сейчас не может, поскольку опасается оставить страну в такой напряжённый момент. Так что придётся вам лететь, мой каудельо. Тем более у испанских аристократов Нового Света ты пользуешься непререкаемым авторитетом. Раз надо, значит, полетим. Магеллан ещё не прошёл испытания, поэтому пусть Колумб возвращается, когда будет готов. А теперь не тяните кота за воржей, Гермюлер, ведь по твоей физиономии вижу, что ещё какой-то сюрприз припас. Ну, мой командунда, тебе бы в нашей конторе надо было работать, а не в дальневосточных морях брканьерить. Есть один интересный момент, только что получил сообщение от Юстоса. На землях Померании сейчас началась какая-то местная заварушка. Что-то шведы с немцами не поделили. Формально там сейчас шведы хозяничают, но местные немчюре это, естественно, не нравится. Так вот, в ходе разборок со шведами немцы применили в массовом количестве нарезные штуцеры, чем очень огорчили шведов. Насколько это далеко зайдёт, пока не ясно, но сам по себе факт интересный. В нашей истории заваруха там была, но несколько позже. И что в этом странного? Нарезные штурцы уже давно известны ещё до нашего попадалова. И то, что в немцы гордость заиграла тоже понятно, почему ок решили свои дела поправить, поскольку нагло из голландасами сцепились. В этой заварушке можно что-нибудь поймать. Это так, за исключением одного очень интересного нюанса. Штуцер неудобен при перезарядке, из него невозможно вести частый огонь, даже такой, как из дульнозарядной гладкостволки. Это если действовать по правилам, которые были на момент нашего попадалова и забивать пулю в ствол молотком. Немцы же во всех случаях развивались скорострельность едва ли не больше, чем шведы, вооружённые гладкоствольными мушкетами. Ты на что намекаешь? Пуля Минье? Точных данных нет, но по описанию действо очень похоже. И возможно, не только пуля Минье, а есть и что-то ещё. А ведь да, этой пули ещё, и с учётом того, что утечки информации у нас быть не могло, поскольку с пулями Минье мы вообще не связывались. Келлер? Думаю, да, либо он сам, либо кто-то из его людей, либо они все пятеро. Вот это сюрприз. Значит, добрались таки наши герои до Фатерлянда. И куда же они там подались? В нашей истории шведам надавали пенделей войска Бранденбурга, но началась эта заворуха на 3 года позже, в 1675. -м. В Бранденбурге в данный момент всем заправляют курфюст Фридрих-Вильгельм и будет заправлять до 1688 -го года, если его в этой истории не грохнут раньше. Мужик, кстати, очень умный и по сегодняшним меркам хорошо образованный. В 1675 году он был занят военными действиями с французами на западе. Вот шведы решили воспользоваться удобным моментом, напасть в его отсутствие. Кончилось это для шведов полным разгромом, но ситуация сложилась так, что курфюрста лишили почти всех плодов победы, навязав невыгодный мир, заставив вернуть шведам территории, из которых он их вышвырнул, причём под давлением своих, императора Священной Римской империи Леопольда I. Сейчас же ситуация складывается совсем другая. Франция не влезла в эту войну, возможно, не влезет и дальше. У Фридриха Вильгельма не будет поводов для беспокойства на своих западных границах, и он может сосредоточить все силы на борьбе со шведами, которые ему уже давно мешают и не только ему, а многим. Вот он и влез в этот очередной европейский междуусопчик в раннее время. Хочешь сказать, он знал Похоже на то. Ведь смотри, что получается. Он вмешался в эту заваруху на стороне победителя, о котором ещё никто не может знать, причём не дожидаясь, как начнут развиваться события. А это значит, что он знает весь расклад наперёд и имеет какие-то козыри, которых у него не было в прошлой истории. Иначе не стал бы так рисковать. Если учесть, что в прошлой истории он и так шведом Пенделин отдавал и сейчас он это знает, то его вмешательство в войну на стороне голландцев тем более объяснимо. Также, если курфюрст знает о результатах той войны со шведами, то должен тем более подстраховаться, чтобы не допустить повторения откровенно похабного мира, навязанного ему Леопольдом I. инженерным. Значит, если наши предположения верны, то Келлерсо товарищи добрался до Курфюрста, сумел завоевать его доверие и начал потихоньку двигать прогресс, как минимум, в области стрелкового оружия, потому что без ведома Курфюрста армию не перевооружить, пусть даже не всю армию, а какие-то элитные части. Но как же немцы скрывали это всё время? Келлер должен хорошо знать историю Германии, поэтому мог подсказать наиболее удачный момент, когда и как надо начинать действовать. И изначально сделал ставку на курфюрста Бранденбурга, как наиболее сильного и авторитетного правителя среди остальных правителей германских государств в настоящее время. Заодно красочно расписал, чего он достиг и чего его лишили свои же. Такое не забывают и не прощают. А пока готовится, не афишируя свои достижения, Неизвестно, что эти шустрые ребята с Karlsruhe ещё за прошедшие 2 года придумали. Гермиллер, вы согласны, что нельзя пускать это дело на самотёк? Кто бы спорил, мой ко уделю. Когда Карпов ушёл, Леонид призадумался. Новость, что не говори весьма неожиданная. О том, что в Бранденбурге появился какое-то гениальное оружие газобарегеннов, он не особо верил. Таких совпадений просто не бывает. Значит, Эрих Келлер всё же добрался до цели и установил деловые контакты с сильными мира сего. И теперь с его помощью курфюрст Бранденбурга сможет не только вышвырнуть шведов из германских земель, как он это уже сделал один раз, но и уговорить в кавычках эти земли перейти под его руку и процесс объединения разрозненных германских княжеств в одно единое государство может начаться гораздо раньше, чем было в прошлой истории. С одной стороны, вроде бы и неплохо. Единая Германия будет очень сильным противовесом Франции, Англии, Австрии, особенно Швейцарии с её непомерными амбициями. А ещё речи посполиты, чьё чванливое и наглое, ясновельможное панство достало уже абсолютно всех соседей. Но с другой стороны, появление такого хищника в самом центре Европы, причём хищника очень голодного, может привести к таким потрясениям, что все предыдущие европейские войны покажутся невинными забавами, и всё может повториться, как уже было однажды. Появление средневековой антанты, воюющей против общего врага, позиционный тупик и всё такое. Значит, надо ограничить аппетиты курфюрстов, шведов, поляков и австрийцев, пусть прижимает, а вот дальше пока не суётся. Во всяком случае, пока Испания не восстановит своё былое могущество в пределах Европы и Северной Африки, а там видно будет. Возникновение одной единственной силы в Европе, диктующей свои правила всем остальным, допускать ни в коем случае нельзя. Пусть в Европе и дальше выясняют, кто из них главный, и поменьше обращают внимание на то, что творится по другую сторону Атлантики. Чем больше европейские джентльмены будут грызть друг другу глотки, тем спокойнее будет жить русской Америки, да и России заодно. А пока надо закрепить успех в своём тылу, как вернётся голубь, сразу же лететь в Мехико ковать железо, пока горячо. Колумб вернулся через 5 дней и сразу же стал объектом пристального внимания сотрудников ВВЕРФ и аэродромных служб. Граф Байзель лично присутствовал при проведении регламентных работ, поскольку благополучный полёт такой дальности сам по себе являл выдающимся достижением, и ему, как конструктору, было интересно получить информацию из первых рук от экипажа Цепелина. Здесь же был и Леонид, поскольку его тоже снидало любопытство. Если удастся довести большие цепелины до ума, то можно всерьёз говорить об открытии трансатлантической воздушной линии между Русской Америкой и Европой. Тот-то шум у в Европе будет. Самарин первым делом доложил о выполнении задания, особо остановившись на подробностях проведения боевой операции, и разговор плавно перешёл на тему о дальнейших перспективах развития воздухоплавания. В общем, Леонид Петрович, вы оказались совершенно правы, когда подняли вопрос о постройке дирижаблей. На настоящий момент у них просто нет конкурентов. Тость, чем наши самолётчики сейчас экспериментируют, ещё долго стадии и стадии фарман и нюпор не выйдет. Мощных лёгких движков пока нет, выпускают одну мелочь, а те мощные, что делают только на дирижабли годятся уж, очень они тяжёлые. Ничего, не сразу Москва строилась, а пока будем летать на дирижаблях. Как ваше мнение, Игорь Александрович? Можно на них летать? Можно и нужно ли, Анит Петрович? Весь полёт мы тщательно мониторили работу механизмов и состояние корпуса, особых замечаний не выявили. Так обычные грехи, которые неизбежны при появлении новых образцов техники. Раньше мне нечем было сравнивать, а теперь хочу высказать своё субъективное мнение. Нашей истории очень сильно подгадила катастрофа Гинденбурга, став хорошим поводом закрыть работы в этой области, не причиной, а именно поводом. Оби явно строительным фирмам совершенно не нужны были такие конкуренты. Если бы не это, то дирижабли никогда бы не ушли со сцены, а работали параллельно с авиацией, каждый в своей сфере применения. Поэтому надо начинать работы по получению гелия, чтобы не было таких аварий. Вы это было не так-то просто даже в наше время. Придётся пока обходиться водородом. Сможем Сможем при строжайшем соблюдении правил, сможем. Тем более Гравц Цепелин, сколько лет летал, ничего серьёзного с ним не случилось. Многие другие держабли тоже, причём даже в ходе войны. А как проявил себя Колумб в боевом отношении? Как штурмовик так себе, больше напугал, чем нанёс реальный урон противнику. Всё же дальность стрельбы из этой пушки не очень большая, да и точность далека от снайперской. Полеметы то же самое. Разогнать пехоту и кавалерию можно, но против серьёзных укреплений они не годятся. Зато как бомбардировщик прекрасно. Бомбометание можно проводить с очень высокой точностью вплоть до зависания на цели, пока у аборигенов ПВО не появится. И против флота его можно применять как бомбардировщик. И против флота при той скорости, что имеют современные корабли, принципиальной разницы в бомбометании по наземным и морским целям нет. Очень хорошо. А через Атлантику на нём летать можно? Можно, если сначала оборудовать аэродромы. Самый первый в Кадисе, туда проще всего доставлять всё необходимое морем. Если с Испанией у нас хорошие отношения. Если делать аэродром в Мадриде, то надо будет доставлять туда топливо, баллоны с газом и прочее на лошадях из Кадиса, что не очень удобно. Можно построить аэродром в Лиссабоне, это тоже морской порт, куда легко доставлять снабжение. И мы для португальцев сейчас очень выгодные торговые партнёры. Также было бы очень желательно оборудовать промежуточные аэродромы на подконтрольных нам территориях в Атлантике, на Азорских и Канарских островах. Ну, а дальше, как договоримся с просвещёнными европейцами, разрешат они на своей территории аэродромы строить или нет. Да лучше располагать их в морских портах, чтобы максимально упростить доставку топлива и прочего снабжения. Либо аэродром в глубинке должен находиться не очень далеко от морского порта. Иными словами, аэропорт Шарль-де-Голль в Париже не скоро появится. Не скоро, а Шереметьево в Москве подавно. А вот тут, Игорь Александрович, вы заблуждаетесь. Как? Мы что, прямо в Москву полетим? Не сразу, сначала в Архангельск, и не полетим, а свои грузовые суда с колониальным товаром туда отправим. когда там, как следует обоснуемся, можно и аэродром Бархангельский построить, но сначала визит государю московскому нанести и все выгоды от дружбы с нами ему рассказать и обосновать. Думаю, в Москве сильные кочевряжицы не станут, когда наши товары увидят и поймут, что с нашей помощью могут решить свои проблемы с не в меру наглыми соседями. И только после этого можно будет и спросить позволения у царя на постройку Шереметьева или Домодедово. Ну, осу плана Леонид Петрович. Нормальные планы, Игорь Александрович. Не всё же нам на Тринидаде сидеть. Настало время выходить на мировой уровень в политике. А без установления прочных связей с Россией и Европой это невозможно. Нужно, чтобы с нашим мнением считались во всех европейских столицах, а не только в Мадриде или Сеговии. Именно поэтому вы сейчас и собираетесь лететь в Мехико? Да, именно поэтому. Сначала укрепим тылы у себя в Новом Свете. А потом и Европой займёмся. Куда она от нас теперь денется? 2 дня ушедших на подготовку к следующему полёту промелькнули очень быстро. И вот Колумб снова в воздухе, причём не один, его сопровождают Магелан, А1 и А2. Они пройдут до западного побережья залива Пария и вернутся, а Колумб продолжит свой путь дальше, прямо на Мехико. Над морем, над джунглями, над пустынями и над горами не меняй курса. Для воздушного корабля нет преград. Пока что они не выбрались за пределы Нового Света, да и то лишь малой его части. Но скоро, очень скоро, летающим гигантам будет принадлежать весь воздушный океан, и нет такой точки на планете, которую они не смогли бы достичь. Успешное начало положено. Зная, как пролегал тернистый путь в небо, теперь можно было избежать неправильных технических решений и тупиковых направлений, стоивших жизни многим первопроходцам. Те, кто был впереди, и дорого заплатил за осуществление многовековой мечты человечества летать. Леонид оторвался от лирических размышлений, охвативших его при созерцании окружающей панорамы с высоты 2000 м, и переключился на ближайшие задачи. Голубь шёл на крейсерской скорости, и если всё будет благополучно, то менее чем за двое суток они достигнут Мехико. Теперь на борту не было большого количества груза, как в первом рейсе, и можно было совершить полёт в оба конца без дозаправки топливом в Гаване. Кстати, надо бы в Картахене срочно аэродром подготовить, чтобы было место для промежуточной посадки и дозаправки на трассе полёта в Мехико. Как раз по дороге изворачивать далеко в сторону, как в Гавану, не надо. А вот на трассе Форт-Росс, Гавана, надо бы ещё сделать промежуточный аэродром на Ямайке и заодно начинать потихоньку сносить Порт-от-Дэль-Рей, переселяя его жителей на новое место. Надо успеть это сделать до того, как город будет разрушен землетрясением в 1692 году. Прошлой истории приверчём к многочисленным человеческим жертвам. Хоть и говорили тогда, что Порт-Рояль постигла божья кара затворимые его жителями злодеяния. Но теперь-то ведь он не Порт-Роял, а Пуэрто-дель-Рей. Его жители не имеют ничего общего с пиратами, а являются законопослушными гражданами Русской Америки. Ради благополучия своих подданных власти Русской Америки пойдут даже на то, что на свои средства выстроят новый город в безопасном месте Ямайки с прежним названием. Благовремее ещё есть, а когда землетрясение всё же случится и часть косы и Палисадос с остатками старого города уйдёт под воду, До авторитет пришельцев из другого мира вообще взлетит до небес. Кстати, надо заранее подготовиться и к другим землетрясениям в регионе. Хорошо, что места, где они случились, а также силы и даты точно известны. Обладая такой информацией, можно свести к минимуму наносимый стихией ущерб. Да и с его величеством, королём Новой Испании, тоже можно этими сведениями поделиться. Не всеми сразу, конечно, а так, постепенно. Максимум за пару месяцев до того, как трехнёт. Пусть думает, что делать, а мы поможем. Неожиданно громкие возгласы отвлекли Леонида, и вскоре в рубке появились старший офицер Коломба, лейтенант Курт Хамельман и Матильда. Но если появление офицера не вызвало никакого удивления, то вот вид собственной супруги поначалу вверг Леонида в ступор, искренне считавшего, что она находится в каюте. Перед ним стояло нечто в рабочей робе машинной команды с платком на голове, под которым с большим трудом удалось спрятать пышные волосы, с перемазанной машинным маслом улыбающейся физиономией и горевшими от возбуждения глазами. "Фернанда, ты представляешь, я сама управляла двигателем и теперь могу его запустить и остановить с местного поста управления, если надо". Была на площадке мотогандолы и даже на самом верху, на площадке в верхней части корпуса. Между тем лейтенант вытянулся перед Леонидом и доложил: "Ваше превосходительство, ваш приказ выполнен. Ваша жена знакомна с устройством цепелина и может самостоятельно передвигаться по нему до момента объявления боевой тревоги". "Мой приказ? Ах, да. Благодарю вас, лейтенант, можете идти". Есть. Когда офицер ушёл, Леонид взял Матильду под ручку и вёл в каюту, дабы поговорить без свидетелей. Закрыв дверь, глянул на супругу, нехорошо улыбаясь и потребовал рассказать всё подробно. Только теперь до него дошло, куда же подевалась его благоверная сразу после вылеты. Ей давно не терпелось обследовать цеппелин сверху донизу, но на верфи этому обстоятельству что-то мешало, а во время первого полёта было явно не до того. Вот сейчас Матильда и подошла к творчески к решению данного вопроса. Поскольку лететь довольно долго, быстренько взяла в оборот старшего офицера, настояв на проведении подробной экскурсии по цеппелину с целью ознакомления. дабы ей ничего не понимающей в технике женщине случайно чего-нибудь ненабедакурить соответствующей одеждой она, как оказалось, запаслась заранее поэтому предстала перед старшим офицером в полной боевой готовности не давая ему возможности сначала посоветоваться с начальством отказать такому энергичному напору молодой лейтенант, бывший всего 2 года назад обер-матом в экипаже Карл Сруе просто не смог Они обследовали все закоулки воздушного корабля, выбирались даже на наружные площадки, что привело Матильду в небывалый восторг, слушая покаянную исповедь Леонида и за всех сил боролся со смехом, глядя на выпочканую машинным маслом и сияющую от радости физиономию. Дорогая, и как тебе понимать, что это ты отдаёшь приказы от моего имени? По-хорошему мне как мужу надо было бы тебя сейчас как следует выпороть, да вот только боюсь, визг будет на весь корабль, люди не поймут. Что ж мне с тобой такое любопытное делать? Леонардо, дорогой, ну не сердись. Ты был занят, вот я и не стала тебя беспокоить. А когда бы мне ещё выпал такой случай? Ведь в Мехико нам будет совершенно не до этого. Вот я и попросила Курто показать мне Колумб, тем более ни капельки не соврала. Помнишь наш разговор, что ты обязательно покажешь мне Цепелин? Хм, ну ведь не в полёте же. А какая разница? Леонид разбирал смех. Матильда сразу пустила вход своё женское баяние, но он всё же шлёпнул её по зааду и погрозил пальцем. Только давай договоримся, в Мехико никакой самодеятельности, от меня и от охраны не отходить, обо всём непонятным немедленно докладывать или, мне, или начальнику охраны. Ясно? О да, мой господин. Дальнейший полёт прошёл без приключений. Скорость на маршруте рассчитали так, чтобы прибыть ранним утром, и когда рассвело, впереди разкинулся древний красивый город в самом сердце американского континента. Столица Новой Испании Мехико. Колумб шёл на высоте 1000 м, направляясь к аэродрому. Связь по УКВ была уже установлена и к прибытию цепелина всё готово. Пройдя над лётным полем и развернувшись против ветра, воздушный корабль пошёл на стяжение и вскоре замер, ошвартованный к причальной мачте. Ещё несколько минут и делегация Русской Америки ступила на землю Новой Испании. Первым, кого увидели прибывшие, был посол де Уидобро, Сергейс Хуаны и старый знакомый ещё по прошлым делам, граф Франциско Альварес де Толедо, бывший когда-то формальным главой делегации от лица короля Новой Испании на Тринидад. Как оказалось, сейчас иньор де Талета тоже являлся посланцем короля, которому приказано встретить дорогие гости и проводить в дворец. Здесь же присутствовали и другие официальные лица, как из посольства, так и представители принимающей страны. На льотном более был выстроен почётный караул из морских пехотинцев Русской Америки в чёрной парадной форме и королевской гвардии в пёстрых мундирах, включавших золочёные кирасы и шлемы, что выглядело довольно экзотично. В общем, атмосфера была очень торжественная, вполне соответствующая встрече глав государств. Разве что из пушек не полили. Но на этом настоял сеньор де Уидобро, убедив хозяев, что в самом посольстве пушек нет, если не считать повреждённых в бою трофеев, оточить специально на аэродром полевую артиллерию ради салюта не стоит. Если так уж надо соблюсти протокол, то можно пострелять и при въезде во дворец. Сеньор Картес не будет в претензии. Обменявшись приветствиями Леонита Гравдета лета сразу перешли к делу. Король рад принять гостей из Русской Америки и приглашает их к себе во дворец. Сегодня будет лишь короткая официальная церемония встречи, поскольку гости устали с дороги, а деловую часть можно перенести на следующий день. Но Леонит решил сразу взять быка за рога. Дон Франциско, а зачем терять время? Если во величество может принять нас сегодня, то зачем откладывать деловую часть встречи на завтра? Мы готовы Прибывшие разместились в поданых экипажах и в сопровождении отряда панцерной кавалерии отправились прямиком во дворец. По дороге Леонито узнал последние новости. Оказывается, заговорщики подготовились более основательно и попытались ликвидировать короля после того, как мятеж провалился, и только благодаря хорошо налаженной службе охраны покушение сорвалось, а исполнители были схвачены и уже вовсю исповедуются в кавычках. Они рассказали много интересного, что позволило по горячим следам обнаружить непревёржимые улики, говорящие о причастности к мятежу лиц, до которых раньше даже не могли подумать. Сейчас в Мехико безопасно. Даже если кто-то из заговорщиков, находящихся на вторых ролях, остался в тени и уцелел, то они сочли за благо уйти в глухое подполье и не предпринимать никаких действий. Хотя следствие незакончено, и что ещё выплывет наружу, сказать сложно. После официальной встречи с королём Хуаном встретилась со своими старыми друзьями в неформальной обстановке, представила им Сергея, и они завели нужные знакомства. Человек, командовавший кораблём, фактически в одиночку разгромившим Новую армаду, являвшийся доверенным лицом самого сеньора Кортеса, заинтересовал очень многих. Причём для всех важным фактором признание Сергея за своего То есть, достойного войти в высшие круги местного общества был не только его официальный статус и социальное положение, но также и то, что он официально венчался в соборе с Хуаной, фрейлиной королевы Новой Испании, явив отим уважение к святой церкви, несмотря на своё иномирное в кавычках происхождение. Что окончательно лишило последних козлей ещё оставшихся кое-где злопыхателей, мутивших воду, и лишь подтвердило, что все пришельцы из другого мира действительно отмечены печатью Господа. Для знати, и вообще для властей католического государства это было очень важно. Сергею Хуана уже успели нанести ряд визитов местным аристократам, имеющим вес при дворе, и перспективы таких отношений были весьма многообещающими. Когда кортеж проезжал по улице Мехико, они были полны народа. Всем хотелось посмотреть на пришельцев из другого мира, сеньора Леонардо Кортеса. Человека уже при жизни ставшего легендой, того, кто сумел совершить неслыханное, разгромить всех покушавшихся на его врагов, полностью очистить Карибское море от пиратов, оторгнуть Новую Испанию и Перу от метрополии и фактически подарить им независимость. Такое здесь не могли припомнить даже старожилы. Обыватели радовались также и то, что к чести короля Новой Испании он не стал устраивать охоту на ведьм после провалившегося мятежа, а ограничился лишь арестом главы заговорщиков и тех, кого взяли с поличным. Прошёл слух, что и допосоветовали ему сделать тринидации, но так ли это или нет, никто достоверно не знал. Перед самым въездом на территорию королевского дворца ударили пушки, солетуя гостям. На плацу замер сверкающий золотом и яркими мундирами почётный караул из королевских гвардейцев. Леонид вышел из экипажа, галантно подав руку Матильде. Все, кто находился на плацу, с интересом смотрели на удивительную пару. Леонид, из-за встречи с королём снова пошёл на определённые жертвы, одевшись в специально пошитый ради такого случая буржуйский прикид в кавычках, как он его называл. Костюм, отдалённо напоминающий моду конца XIX начала XX века, вполне годился и для века XVII. Монтильда же была одета согласно принятым на сегодняшний день правилам, без всяких экспериментов. Разве что косметики самый минимум до да драгоценности, увидев которые любая европейская королева позеленела бы от зависти. Леонис старался держать форму и соответствовать, но вот Матильде это было сделать гораздо труднее. Она рассматривалась с огромным интересом, ведь это был фактически её первый выход в свет после долгих лет ссылки на Тринидаде, обернувшийся тем, что в здравом уме представить невозможно. Конечно, она уже много знала из рассказов Хуаны о Мехико, да и информация из будущего имелась довольно подробная. Котис поправкой на известное событие, но знать и увидеть своими глазами это совершенно разные вещи. Из всех присутствующих только они двое были здесь впервые, поэтому ли они до тоже разбирало любопытство. Всё же никогда его ещё не встречали монархи в своём дворце, тем более как фактического монарха или главы военной хунты. Впрочем, неважно, правитель, он и есть правитель. Командир дворцовой стражи отдал рапорт и пригласил следовать за ним. Его величество готов принять гостей немедленно. И вот они наконец встретились. Два человека, сыгравших огромную роль в ходе истории, круто изменив его. Внимательно разглядывая друг друга, каждый пытался понять, что же думает его визави и что он ждёт от этой встречи. После объявления прибытия они с лёгким поклоном первым приветствовал гостеприимного хозяина. Доброе утро, ваше величество, разрешите поздравить вас с победой. Надеюсь, что больше ваши враги не посмеют поднять голову. Доброе утро, сеньор Картес. Простите, не знаю вашего титула. В моём мире я был капитаном флота. Здесь же волей Господа стал правителем тех, кто доверился мне. Формального титула, который даётся при коронации монарха, у меня нет, как не было и самой коронации. Тем не менее, мне это нисколько не мешает править страной. В нашем мире есть система государственного управления, когда власть принадлежит военным, а руководит всем верховный главнокомандующий. Мы взяли эту систему за основу. Как видите, в данных условиях она доказала свою надёжность и эффективность. Поэтому я не буду против, если вы будете называть нас просто по именам. Я рад вас видеть, Дон Леонардо, Донна Матильда. Будьте моими гостями. После положенных согласно этикету действия, а также обязательных вопросов о трудностях пути и прочем перешли на деловой тон. Король предложил Леониду пройти в его кабинет, а остальными гостями занялась королева. Когда они остались вдвоём и сели за стол, король с интересом и с некоторым недоумением рассматривал своего визави. Признаться, я представлял вас гораздо старше, Дон Леонардо. Но не против, если и я попрошу вас обращаться ко мне в приватной обстановке без придворного этикета, просто по имени. Мне так будет гораздо проще. Несколько, Дон Антонио, тем более общаться нам придётся довольно часто, если мы хотим укрепить дружбу между нашими странами. Я рад, что смог помочь вам в трудную минуту. Однако нельзя сбрасывать со счетов, что наши враги никуда не делись. Они затаились после такого разгрома, но это всего лишь победа в сражении, а не победа в войне. Главные сражения у нас ещё впереди. И рад бы вам возразить Дон Леонардо, но вы правы. Предстоит ещё очень много работы в этом направлении. Власть короля в Новой Испании должна быть сильной, чтобы ни у кого не возникло даже мысли о мятеже. Вам, насколько я знаю, это удалось. За 4 с лишним года прошедших с момента вашего появления у вас не было ни одной попытки мятежа. В чём же секрет такого успеха? Мои люди мне верят, Дон Антонио. Если бы не это назбу, разодрали междуусобицы ещё 4 года назад, а вместе с ними поверили и те, кто пришёл к нам. Наши двери открыты для тех, кто приходит с миром, но если кто пытается набросить на нас уздечку, прочим вы и сами всё прекрасно знаете. Да, к сожалению, не всё в наших отношениях раньше было гладко, но давайте не будем ворошить прошлое. Я за этим сюда и прибыл дон Антудио. Нам надо строить будущий Новый Свет, а не вспоминать неподобающее поведение некоторых любителей чужого добра. Господь уже сполна воздал им за содейны. В связи с этим у меня есть ряд предложений, выполнение которых позволит нам создать единое мощное содружество или конфедерацию государств Нового Света. Не сочтите меня за правится, но я уверен, что старый свет нас спокойно не оставит. В первую очередь Англия и Франция Сейчас они притихли, но это ненадолго. А Соединённые провинции Голландии, могущество Голландии уже потихоньку пошло на убыль, и причиной этого являются внутренние процессы в самой Голландии, а не вмешательство извне. Невозможно создать сильную экономику, основанную исключительно на перепродаже, а голландцы этим в основном и занимаются. Сейчас они опять воюют с англичанами. Европа тоже разделилась на два лагеря. Не одни поддерживают Англию, другие Голландию, если они думают до богатеться на этой войне, то совершенно напрасно. А как вы думаете, кто победит? Я считаю, что Голландия, но она не сможет вдолжной степени воспользоваться плодами своей победы, её со времен начнут теснить другие европейские хищники. Вы говорите очень интересные вещи, Дон Леонардо. Как будто уже знаете всё наперёд. Ну что вы, Дон Антонио? Откуда мне это знать? Просто исходя из известных мне фактов, я делаю прогноз на будущее. Насколько он будет достоверным, зависит от имеющейся изначальной информации, ну и от случайности, конечно. Никто не застрахован. А сами не хотите вмешаться в эту очередную европейскую грязню? А зачем мне это надо? И вам тоже не советую. Если в Европе делать больше нечего, как только воевать друг с другом. Пусть воюют. Поменьше будут обращать внимание на нас. А мы можем заняться торговлей как с теми, так и с другими, и делать различий ни по национальному, ни по конфессиональному признаку. Поверьте, в этом нет ничего плохого. В моём мире один политик сказал очень ёмкую фразу, олицетворяющую такой прагматичный подход к делу: "Торговать можно и с людоедами, лишь бы это было выгодно для нас". Думаете, у нас получится? Не сомневайтесь, Дон Антонио, у нас всё получится. Пока молчат пушки, надо договариваться и решать все спорные вопросы за столом переговоров. Так, и только так мы сможем стать сильными. Настолько сильными, что все любители чужого добра в Европе забудут дорогу через Атлантику. Правители двух государств разговаривали за закрытыми дверями довольно долго. В ходе беседы наметились общие черты создания будущего содружества. Проработкой конкретных деталей займутся потом министры, а пока что надо выработать генеральный план дальнейших действий. Но их всё же побеспокоили. После осторожного стука в дверь вошёл секретарь доложил, что сеньор Кортеса срочно желает видеть человек из посольства Русской Америки. Удивившись, король велел пропустить гонца немедленно. Секретарь вышел и вскоре вместе с ним вошёл лейтенант морской пехоты из охраны посольства. Поглотившийся королём, он попросил разрешения вручить синьору Картесу срочное сообщение. Удивляясь всё больше, лениц вскрыл запечатанный печатью посольства конверт и извлёк короткое письмо, написанное по-русски. Срочно. А английское эскадра из шести кораблей сегодня прибыла на рейд Нью-Йорка. Высаживаю десант, командиру базы предъявлен ультиматум о капитуляции до завтрашнего утра. По истечении срока ультиматума обстрел с кораблей и атака с суши. Карпов